Глава 6. Она всё ещё держалась без сна. Как ей это удавалось, непонятно, но она была убеждена, стоит заснуть, и больше она уже не проснётся. Может, это было бы и неплохо. Как бы ей хотелось воспарить в небо и блететь домой. Там её встретила бы семья. Старая марионетка, свисающая с потолка в гостиной, ожила бы и поприветствовала бы её, радуясь, что она вернулась. ей было страшно. Она чувствовала себя одинокой и покинутой. Когда в душе с новой силой вспыхивал страх, она плакала. Или вернее сказать, пыталась заплакать. Слёз не было. Болела голова. Она закрывала глаза, старалась расслабиться и отогнать боль. Затем, в страхе, что заснёт, снова открывала, не хотела подвергать себя риску. Причину боли она точно не знала, вероятно, из-за нехватки воды. Смрадный воздух в помещении стал невыносимым. Сначала она сидела в углу, опираясь спиной о стену, старалась устроиться получше. Но потом отказалась от этого. Слишком удобное положение, уснешь и не заметишь. Хотя, возможно, все это было бесполезно. Она знала, что смерть где-то близко. Она прожила хорошую и честную жизнь. И теперь нельзя было позволить страху и гневу взять вверх. Она должна думать о чем-то позитивном, о своей семье. Вероятно, нужно просто лечь, расслабиться.